сдавшихся ему разбойников Люби и Гунду. Встреча Цао-Цао с Любеем произошла вблизи Жаншане. Любей разбил лагерь, расположив свои войска треугольником. Гуаньюй на юго-востоке, Джан Фэй на юго-западе, сам он вместе с Джао-Юнем на юге. Цао-Цао привел свою армию в боевой порядок и вызвал Любея на переговоры. Они всячески поносили друг друга, после чего со стороны Цао-Цао вперед выехал на коне Сюй-Чу, а со стороны Лю-Бе-Джао-Юнь. Однако в схватке ни один не одержал победы. Но тут с юго-восточной стороны с криками бросились в бой воины Гуань-Юя, а с юго-запада Джан-Фея. Воины Цао-Цао, утомленные долгим походом, устоять не могли и обратились в бегство. Любей, одержав победу, возвратился в свой лагерь. На другой день Любей послал Цао Юня вызвать врага на бой. Но воины Цао Цао не показывались. Любей встревожился, а тут еще пришло известие, что Гунду, который вез провиант, окружен войсками Цао Цао. Пришлось Джан Фею отправиться ему на выручку. Следом донесли, что Ся Хоу Дунь со своим отрядом пробрался в тыл и двинулся на Жунань. «Мы окружены!» — вскричал Лю Бэй. Он немедленно отправил Гуань Юня в Жунань, но вскоре оттуда прибыл гонец с вестью, что Ся Хоу Дунь захватил город. Лю Бэй бежал, а Гуань Юй и Джан Фэй попали в окружении «О небо!» — горестно вскричал Любей. «За что ты посылаешь мне такие страдания? Уж лучше смерть!» Он хотел заколоть себя мечом, но любви его удержал. После поражения у Любея не осталось и тысячи воинов. Покинув лагерь, они с боями прошли через горы и вскоре подошли к реке Ханцзян. Здесь они остановились, и Любей за трапезой обратился к военачальникам с такими словами. — Таланты ваши велики, а вы следуете за безвестным Любеем. Злая у меня судьба. Даже нет пристанища. Покиньте меня. — Вы неправы, — промолвил Гуань Юй. Отчаиваться незачем, — сказал Сунь Цань. Отсюда недалеко до Дзинжоу, у правителя его Любяо много войска и провианта, к тому же он, как и вы, потомок ханьского дома. Почему бы вам не отправиться к нему? Я уговорю его принять вас. Боюсь, что он не примет, усомнился Любей, но согласился с предложением и послал Сунь Цаня в Дзинжоу когда после приветственных церемоний Суньцань изложил Любяо цель своего приезда, тот польщенный ответил «Любей, мой младший брат, я давно мечтаю встретиться с ним». И Любяо велел Суньцаню отправиться за Любеем. Тем временем весть о том, что Любей подался к Любяо, дошла до Цао-Цао, и он решил немедленно напасть на Дзинжоу, но Чэнь Юй его отговорил. Однако весной в первый месяц восьмого года правления под девизом установление спокойствия, то есть 203 год нашей эры, Цао Цао двинул огромную армию и прибыв в Гуаньду, расположился лагерем. Узнав об этом Юань Шао послал гонцов за Юань Танем в цинжоу за Юань Си в Ючжоу и за племянником Гао Цанем в Бинчжоу с тем, чтобы напасть на Цао Цао с четырех сторон. Вот уж поистине, едва лишь барабанный бой в Жунане возвестил поход, как сразу под Литавров гром в Цзебее выступил народ. Кто победил на этот раз, вы узнаете из следующей главы. Глава 32. Юань Шан с боем захватывает...